Однажды, когда я направлялся к Северину, я увидел на улице толпу народа. Мне сообщили, что какой-то прилично одетый господин упал на мостовой без сознания. Я протиснулся вперед и узнал Северину, которого только что подняли и понесли в соседний дом. Случайно шедший мимо лекарь старался привести его в чувство. После того, как были спробованы многие средства, Северина глубоко вздохнул и открыл глаза. Взгляд его, устремленный на меня из-под судорожно сведенных бровей, был страшен. Весь ужас борьбы со смертью горел в нем мрачным огнем. Губы его дрогнули, он попытался что-то вымолвить, но не смог. Наконец он несколько раз выразительно коснулся рукой жилетного кармана. Я сунул туда руку и вытащил связку ключей. «Это ключи от вашей квартиры?» — спросил я, и он утвердительно кивнул. «А это», — продолжал я, — поднося к его глазам один из ключей, «от кабинета, куда вы меня никогда не впускали». Он опять кивнул. «Но когда я решился продолжать свои расспросы, Он, как бы объятый смертельным страхом, начал охать и стонать. Капли холодного пота выступили у него на лбу. Он вытянул руки и соединил их с дугой, словно обнимая что-то, и указал на меня. «Он хочет, — предположил лекарь, — чтобы вы позаботились о его вещах и аппаратах, и чтобы в случае его смерти вы взяли их себе, да?» Северина еще усерднее закивал головой. Наконец, воскликнув «Корре!» «Беги!» Он в беспамятстве упал на свечи. Весь дрожа от любопытства и нетерпения, я помчался к жилищу Северина, открыл дверь в его кабинет, где он, по-видимому, держал в заперти таинственную невидимку и был немало удивлен, не найдя там ни души. Единственное окно было плотно занарешено, и свет еле пробивался в комнату. На стене, как раз против двери, висело большое зеркало. Когда то случайно взгляд мой упал на это зеркало, и я увидел в полусумраке свое отражение. Меня пронизало странное чувство, будто я стою на изолирующей скамейке Электризационные машины. И в то же мгновение голос невидимой девушки произнес по-итальянской, Пощадите меня хоть сегодня, отец, не истязайте так жестоко, ведь вы уже умерли. Я быстро распахнул дверь, яркий свет хлынул в комнату, но опять никого не было видно. «Хорошо, отец, что вы послали сюда господина Лискова!» — говорил голос. «Он не позволит вам больше так пытать меня. Он сломает магнит, а вам уж не выбраться из могилы, куда он вас зароет, как бы вы ни противились. Вы теперь мертвец и уже не принадлежите к живым. Вы легко поймете, Крейслер, какой ужас обуял меня» я никого не видел, а голос раздавался у меня над самым ухом. «Пфу! Дьявол!» Выргался я громко, дабы придать себе храбрости. «Попадись мне на глаза какая-нибудь самая дряньненькая бутылочка, уж я разобью ее, и пусть тогда сам хромой бес, выскочив из своей темницы, предстанет передо мною воплоти. Но так!» Тут мне вдруг пришла мысль что тихие вздохи, проносящиеся по кабинету, идут из ящика в углу. Казалось бы, слишком малого, чтобы в нем могло скрываться человеческое существо. Уж я разобью ее, и пусть тогда сам хромой бес предстанет передо мной. Намек на роман французского писателя Алена Лесажа, 1668-1747, хромой бес. 1707. В первой главе романа студент разбивает склянку и освобождает заключенного в ней беса. Все-таки я подскочил туда, отодвинул засов и вижу. Свернувшись клубком, словно змейка, лежит передо мной девушка. Пристально смотрит на меня дивно красивыми глазами, и протягивает мне руку. «Выходи отсюда, моя овечка! Выходи, маленькая невидимочка!» Зову я ее. Беру протянутую руку и словно электрическая искра пробегает по всем моим членам. Подойдите, «Постойте!» — крикнул Крейстер. «Маэстро Абрагам, что же это такое?» «Когда я впервые случайно коснулся руки принцессы Гедвиги, со мной было то же самое, — Да и теперь всякий раз, когда она милостиво подает мне свою ручку, я испытываю, хотя и слабое, тоже ощущение. — Ого, — отвечал маэстро, — выходит, наша маленькая принцессочка есть нечто вроде электрического угря или электрического ската, а то и меч рыбы? каковой до известной степени была и моя милая Кьяра. А может быть, она просто такая же шаловливая домашняя мышка, как та, что залепила преснопамятному сеньору Катунью Аплюху, когда он схватил ее за спинку, чтобы подвергнуть вскрытию, какового намерения у вас в отношении принцессы, надо полагать, и в мыслях не было. Катунья Доменико. 1754-1822, итальянский врач и естествоиспытатель. Однако о принцессе мы побеседуем в другой раз, а пока, покаместь вернемся к моей кьяре-невидимке. Испуганный неожиданным толчком этой маленькой торпеды, я спрянул назад, но девушка заговорила по-немецки, необыкновенно мелодичным голосом. «Ах, не сердитесь на меня, господин Лисков, но я ничего не могу с собой поделать, мне так больно!» Преодолев, наконец, замешательство, я осторожно обнял малютку за плечи и вытащил ее из отвратительной тюрьмы. Передо мной стояло прелестное создание хрупкого сложения ростом с двенадцатилетнюю девочку, но, судя по развитию, достигшая не менее шестнадцати. Взгляните на ее портрет в книге. Он весьма похож, и вы должны признать, что нет на свете личика более выразительного, более лучезарного, чем у нее. К тому же никакой портрет не в состоянии передать волшебный, освещающий изнутри все ее существо, пламень дивных черных глаз. Всякий человек... Найдет это личико пленительно прекрасном, если только он не питает пристрастия к белоснежной коже и льняным кудрям, ибо кожа у моей Кьяры была действительно несколько смугловато, а волосы черные и блестящие, как вороного крыло. Кьяра, теперь вы знаете, как звалась невидимка, Кьяра, сломленная печалью и страданиями, упала передо мной на колени. Слезы ручьем потекли из глаз ее, и она промолвила с невыразимым чувством «Я спасена!» Я испытывал к ней глубочайшее сострадание и подозревал, что здесь творилось что-то страшное. Тут внесли в дом мертвое тело Северино, который вскоре после того, как я его оставил, умер от второго удара. Кьяра увидела труп, и слезы ее сразу высохли, она серьезно смотрела на мертвого Северино, но когда пришли люди и стали с любопытством ее разглядывать и, смеясь, высказывали предположение, уж не она ли и есть невидимая девушка, удалилась в другую комнату. Я не считал возможным оставлять девушку наедине с покойником, но сострадательные хозяева согласились приютить ее у себя». Когда я, выпроводив посторонних, вернулся в кабинет, я сидела перед зеркалом, и с нею творилось что-то странное. Устремив пристальный, как у самнамбулы, взгляд зеркала, девушка, казалось, никого и ничего не замечала вокруг. Она невнятно шептала что-то про себя, но постепенно слова становились все явственней перемешивая немецкие, французские, итальянские, испанские слова, она говорила о вещах и людях весьма отдаленных. к немалому своему удивлению и изумлению я вспомнил, что наступил тот самый час, когда Северино обыкновенно заставлял девушку Оракула вещать. наконец, яра закрыла глаза и казалось погрузилась в непробудный сон. Я взял бедное дитя на руки и снес вниз хозяева. На другое утро девушка встретила меня весело и спокойно. Только теперь она вполне поняла, что обрела свободу и рассказала мне все, что я пожелал узнать. Надеюсь, Крейслер, что хотя бы и придаете некоторое значение знатности происхождения, вы не будете шокированы, узнав, что моя маленькая Кьяра всего-навсего цыганской девчонки. Вместе с целой ватагой своих грязных соплеменников, окруженных стражниками, она сидела на базарной площади какого-то большого города под палящим солнцем, когда мимо проходил Северина. — Дай, миленький, ручку, дай, погадаю! — окликнула его восьмилетняя девочка. Северина долго смотрел ей в глаза, потом протянул ей ладонь, и когда он выслушал ее, лицо его выразило крайнее удивление. Он, видимо, нашел в этом ребенке нечто необыкновенное, ибо тут же подошел к полицейскому, который сопровождал толпу взятых под стражу цыган, и заметил, что согласен заплатить изрядную сумму, если ему позволят увести с собой маленькую цыганочку. Полицейский грубо отрезал, что здесь где неневольничий рынок, но тут же добавил, что девчонку, собственно говоря, нельзя считать за настоящего человека, и в тюрьме она будет только лишней обузой, а потому господин может взять ее, ежели соблаговолит внести в кассу презрения бедных десять дукатов. Северина тотчас же вытащил кошелек и отсчитал десять дукатов. Кьяра, ее старая бабушка, слышавшие весь этот торг, Заревели, завопили во весь голос, ни за что не желая расставаться. А тут подскочили два стражника и пихнули старуху в фуру, стоявшую на готове. Полицейский, решив очевидно, что его кошелек и есть касса презрения бедных, сунул в него звонкие дукаты, а Северина потащил маленькую яру прочь. Он пытался утешить ее, купив тут же на базаре, где нашел ее, хорошенькое новое платьице и угостив, вдобавок, всякими лакомствами. По-видимому, Северина уже тогда носился с мыслью о фокусе с невидимой девушкой и в маленькой цыганочке нашел все качества, нужные для роли невидимки. Воспитывая девочку особенным образом, он старался воздействовать на ее организм, и без того склонный приходить в возбужденное состояние. Искусственными средствами он доводил ее до этого состояния, и тогда в девочке пробуждался дар прорицания. Вспомните месмера и его чудовищные опыты. Северина добивался этого состояния всякий раз, когда хотел, чтобы она пророчествовала. Месмер Франц Антон. 1734-1815, австрийский врач, создатель мистической теории животного магнетизма, согласно которой живые существа действуют друг на друга при помощи особой магнитной силы. Роковая догадка открыла ему, что малютку особенно подхлёстывала причиняемая ей боль. Тогда ее дар проникать в чужую душу обострялся до чрезвычайности, и она превращалась в ясновидящую. С тех пор ужасный человек истязал ее нечеловеческими муками, дабы довести ее ясновидение до сильнейшей степени. Эта пытка усугублялась еще тем, что когда Северина не было дома, а он исчезал иногда на целые дни, бедняжке к Яре приходилось Сидеть, скорчившись в своем ящике, с тем, чтобы, ежели кто и проберется в его кабинет, присутствие в нем к Яре оставалось незамеченным. В этом же ящике она и путешествовала с Севериной из города в город. Судьба судьбах яра было еще страшней и злосчастней нежели участь того карлика, что всегда сопровождал небезызвестного Кемпелена, и должен был играть в шахматы, запрятанные в куклу, которая изображала Турка. Кемпелен Вольфганг 1734-1804. Австрийский механик, изобретатель автоматов. Особым успехом пользовалась его шахматная машина но потом выяснилось, что внутри автомата, игравшего в шахматы, был спрятан карлик, овладевший искусством шахматной игры. В бюро у Северина я нашел значительную сумму денег в золоте и бумагах, благодаря чему мне удалось обеспечить Кьяве безбедное существование. Аппарат для оракула, то есть акустические приспособления, находившиеся в комнате и в кабинете а также все прочие громоздкие сооружения я уничтожу. Но зато, по ясно выраженной предсмертной воле Северину, я сохранил и усвоил некоторые тайны его ремесла. окончивший со всеми делами, я с чувством глубокой печали распростился с маленькой Кьярой, которая оставалась у добрососердечных хозяев, как их любимое дитя и уехал из города. Прошел целый год, как я покинул Гениосмюль. Пора было возвращаться. Достопочтенный магистрат уже давно дожидался починки своего органа. Но судьбе было угодно, чтобы я еще некоторое время оставался фокусником. А посему она позволила одному подлому негодяю выкрасть у меня кошелек, хранивший в себе все мое богатство. Это и принудило меня ради куска хлеба выступать и дальше в роли знаменитого механика, имеющего множество аттестаций и патентов, и проделывать всякие конштюки. Дело было в одном местечке, неподалеку от Зихарсвейлера. Как-то вечером сижу я и мастерю небольшую волшебную шкатулочку. Вдруг растворяется дверь. Слышь какая-то женщина и громко восклицает. «Нет». Я не могла дольше выдержать. Я должна была приехать к вам, господин Лисков, иначе я зачахла бы с тоски. Вы, мой повелитель, распоряжайтесь мною. Она хочет пасть к моим ногам, но я заключаю ее в объятия. Я вижу перед собой фияру. Ее было трудно узнать. Так она выросла и окрепла, что, впрочем, нисколько не повредила изяществу ее точеной фигуры. «Милая, нежная моя Кьяра!» — восклицаю я, глубоко потрясенный, прижимая ее к своей груди. «Ведь вы позволите мне отстаться у вас? Не правда ли, господин Лисков, не оттолкнете бедную Кьяру, обязанную вам жизнью и свободой?» С этими словами она быстро подбегает к сундуку, только что внесенному почтовым служителем, сует парню в руки столько денег, что тут, обалдев от радости, бросается к двери радостного пья. Эх, черт, эта да цыганочка открывает сундук, достает вот эту книгу и вручает ее мне со словами «Господин Лисков, возьмите это лучшая вещь из наследия Северину. Вы забыли взять ее с собой». Я раскрываю книгу, она начинает спокойно выкладывать из сундука свое платье и белье. Вы представляете себе, Крестель, какое замешательство она меня привела. Однако пора, наконец, дружище, научить тебя почтению к моей особе, а то ведь, когда я помогал тебе срывать тайком спелые груши с дядюшкиного дерева и заменять их искусно раскрашенными деревянными плодами или наполнять прокисшим померанцевым питьем лейку, из которой он поливал свои безукоризненные кинефасовые панталоны, разосланные на траве для беления, отчего на них сразу появлялись мраморные разводы. Короче, когда я подстрекал тебя к самым шальным, разнузданным потехам, ты видел во мне только глупого Гаяра и полагал, что я вовсе лишен сердца. А ежели оно и есть у меня под толстой шутовской курткой, что надежно защищает его, то удары его совсем не слышны. И так, человече, не кичись своей чувствительностью, своими слезами, гляди лучше. Вот я опять начинаю примерзко хмыкать. «Как-то частенько делаешь и ты». Однако, черт возьми, не хочу я на старости лет выворачивать наизнанку свою душу перед всяким молокососом и показывать ее, вот это меблированные комнаты. Маэстро Абрагам шагнул к окну и стал вглядываться в ночную темноту. Гроза утихла, сквозь шелест леса слышно было, как падали редкие капли, стряхиваемые из деревьев ночным ветром. Из дворца... Долетала веселая танцевальная музыка. Принцу Гектору, вероятно, захотелось попрыгать, заметил маэстро Абрагам, прежде чем он откроет свою охоту. Акьяра? спросил кресло. Ты прав, отозвался маэстро Абрагам в вознеможении, опускаясь с кресла. Ты прав, сын мой, напоминая мне Акьяри эту страшную ночь я должен до последней капли испить чашу горчайших воспоминаний. Ах, глядя, как яро-деловито порхает по комнате, как чистая радость лучится в ее глазах, я понял, что отныне для меня совершенно невозможно было бы расстаться с нею, что она должна сделаться моей женой. Все-таки я сказал ей, «Но, Кьяра, что мне с тобой делать, если ты останешься здесь?» Она подошла ко мне и очень серьезно промолвила. «Маэстро, в книге, что я привезла вам, подробно описывается устройство Оракула. Вы и сами видели все приспособления к нему. Я хочу быть...» вашей невидимой девушкой. Кьяра, воскликнул я ошеломленно, что ты говоришь, Кьяра? Как можешь ты смешивать меня с Северино? О, не напоминайте мне о Северино, возразила Кьяра. Словом, не стану пересказывать вам все подробности, крейстер вам, и без того известно, что я удивил весь мир своей невидимой девушкой, но прошу мне поверить то я никогда не позволял себе возбуждать мою милую к яру какими бы то ни было искусственными средствами или каким-нибудь способом стеснять ее свободу. Она сама указывала время, когда чувствовала в себе силу играть роль невидимой девушки. И только тогда мой оракул пророчествовал. Кроме того, Играть эту роль стало потребностью для моей малютки. Некоторые обстоятельства, о них вы узнаете позднее, привели меня в Зигхартсвейлер. В мои намерения входило, чтобы мое появление там было окружено полной тайной. Я поселился в уединенном домике вдовы княжеского повара и с ее помощью слух о моих чудесных фокусах очень скоро распространился при дворе. Все получилось так, как я ожидал. Князь, я разумею отца, князя Ирине, сам разыскал меня, и прорицательница Хьяра сделала с его оракулом. Окрыленная неземной силой, она нередко открывала ему сокровенные стороны его собственной души, и многое, окутанное для него до той поры туманом, сделалось ему ясно. Хьяра стала моей женой, и я поместил ее у одного преданного мне человека. Она приходила ко мне только под покровом ночи, ее присутствие в городе сохранялось в тайне. Ибо, знаете, Крейстер, люди жаждут чудес, хотя всякому понятно, чудо с невидимой девушкой, возможно, только с участием живого существа, они сочли бы все глупым надувательством, узнавши, что невидимка — девушка из плоти и крови. Вот почему в том городе, где я познакомился с Сибирино, его поносили и называли после смерти обманщиком, когда открылось, что вещала из его кабинета маленькая цыганочка — И никто не пожелал оценить искусное акустическое приспособление, передававшее звук через стеклянный шар. Старый князь скончался. Мне к тому времени уже прискучили и мои фокусы, и необходимость прятать милую кьяру. И я решил возвратиться со своей дорогой женой в генеосемью и снова мастерить органы. И вот однажды ночь. Когда Хьяра должна была в последний раз сыграть свою роль невидимки, она не явилась в час. Я с трудом отделался от любопытной публики и выпроводил ее ни с чем. Сердце мое стучало от тревожного предчувствия. Наутро я помчался в Зиг Харзгов и узнал, что Хьяра вышла накануне из дома в обычное время. Ну, что то уставился на меня, дружище? Надеюсь, ты не будешь задавать мне глупых вопросов. Тебе и так ясно. Яра исчезла бесследно. Никогда, никогда больше я ее не видал. Наэстро Абрагам быстро вскочил с места и бросился к окну. Глубокий вздох свидетельствовал, что отверстая рана еще сочится кровью. Крейстер почтил молчанием глубокую скорбь старика. Вы не можете теперь вернуться в город, Кепельмейстер, — заговорил после долгого молчания маэстру. Близится полночь, а на дворе, сами знаете, бродят злые двойники, да и всякая другая опасная нечисть может перебежать вам дорогу. Оставайтесь у меня безумство, Какое безумство!